405. Уявление мудрых заветов позволяет не упустить цели. Опытный стрелок твердо посылает стрелу, но рука малодушного дрожит. Не может быть достигнута цель при блуждании и шатании. Каждое умоление величия наполняет дух шатанием. Прекрасное величие есть щит от всех блужданий. Прямо идет человек к прекрасному. Не обратит он спину к прекрасному, не произнесет хулу на прекрасное